Письмо 65-е. В редакцию газеты Die Zeit. 1902 год. Сентября 11 -го, Ясная Поляна. В последнее время я все чаще и чаще с разных сторон вижу не только признаки озверения людей, но слышу и читаю не только оправдания, но и восхваления такому озверению. Примечание первое. Главным толкователем и восхвалителем этого озверения является полусумасшедший, до да безумия самоуверенный, неосновательный, ограниченный, но бойкий на язык Ницше. Так что я, восходя от следствий к причинам, невольно был приведен к Ницше и вновь перечел, хотя и с великим отвращением, этого странного писателя. Примечание второе. Мне очень бы хотелось выразить, хотя в небольшой статье, то, что я вывел из этого чтения, примечание третье. Если мне удастся сделать это, позволить здоровье и другие более, по-моему, важные занятия, я очень рад буду прислать вам эту статью. Желаю успеха вашему журналу. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо редакции венской газеты Диецайт. Zeit от 14 сентября по новому стилю 1902 года, которая прислала статью о Ницше и его культе и просила помочь ей в борьбе с Ницшеанством. Второе. Известно, что Толстой в 1900-1902 годах читал многие сочинения Ницше, в частности, его работу так говорил Заратустра. Об его отношении к Ницше смотри том 15 настоящего издания. И примечание третье. 17 ноября в письме к Черткову Толстой сообщал, что продолжает обдумывать статью на упомянутую тему. Том 88, письмо 671. Замысел остался неосуществленным. Конец примечаний. Страница 526. -я.